Глава 10. Спасибо, Денис, помог старику. А теперь можешь идти. Нам с Макото нужно будет о многом поговорить. Ужинам у гостейшего в следующий раз. И сообщи своим подчинённым, что у вас сегодня будет задание после полуночи. Так что будьте готовы. Начал раздавать указания Аркадий Вениаминович. Стоил ему подойти к нам. Вне своего кабинета ректор выглядел не таким и старым. Бодрый такой подтянутый старикан, лет это к 70, а не 100, как показалось в первый раз. Костюм сидел на нём просто отлично, давая понять, что в молодости ректор имел отличную фигуру, и даже сейчас его мышцы ещё не превратились в кисель. Возможно, он до сих пор поддерживает форму, что было бы просто охуенительно в таком возрасте. Всего один раз в неделю я позволяю себе физические нагрузки, и то под присмотром опытного целителя. Словно прочтя мои мысли, начал разговор директор: "Но если я читать не умею, могу ли я находить один единственный вариант развития событий из тысяч возможных? И чем дальше во времени расположены эти события, тем труднее мне выбрать вариант, который обязательно наступит. А вот в таких разговорах всё довольно просто. Тогда для чего было то представление в кабинете?" Задал я вполне логичный вопрос. Если ректор уже знал, что мы скажем и как поступим, то мог сразу принять превентивные меры и избежать лишних телодвижений. "Для вас, конечно", усмехнулся Аркадий Вениаминович. "Очень скучно жить, когда всегда знаешь, что произойдёт вокруг тебя в ближайшее время. Что будут говорить тебе собеседники и каких ответов или вопросов будут ждать от тебя". Вот я и пытаюсь всегда создавать ситуации, которые могут повернуть реку в возможное будущее в другое русло. Должны же быть у старика хоть какие-то развлечения. Тогда, может, пропустим основную часть, и вы сразу расскажете мне, для чего вам нужно было лично посмотреть на мои возможности. Если хочешь, можем поступить и так, пожал плечами ректор. Мне как-то всё равно. В любом случае ты согласишься со всем, что я тебе предложу. А на твои возможности мне нужно было посмотреть, чтобы понять, С чем иметь дело и на каком уровне ты сейчас находишься?» Сила видящих уже начинает меня пугать. «И что же вы мне предложите?» «Для начала давай поднимемся ко мне в кабинет. Через полчаса уже должны будут подавать ужин. Я как раз заказал на двоих. По поводу твоей формы можешь не беспокоиться, она уже лежит в моём кабинете. Да и твои однокурсники прекрасно сегодня обойдутся без тебя. Да мир хоть и очень неураврешенный молодой человек». но свои обязательства выполняют всегда». Говорить я ничего не стал, да и смысла в этом не видел. Аркадий Вениаминович уже обо всём позаботился. Вот так, молча, мы и двинулись в административное здание. Жаль, что слишком много энергии растратил во время боя, а то он мог бы сейчас хорошенько осмотреть территорию Академии, пока идём. «Можешь высвобождать силу по полной, я помогу тебе», тут же произнёс ректор, и нас соединил тончайший энергетический канал. энергии, с которого в точности повторила контур моего защитного кокона. Аркадий Вениаминович предлагает мне сейчас полностью снять защиту. Да не бойся. В любом случае, если я не удержу, то первый попаду под раздачу. Ты думаешь, оно мне надо? Прожить столько лет лишь для того, чтобы сдохнуть от неуправляемой силы своего же студента? И да, знаешь, что тебе говорили не ослаблять защиту полгода. Поверь мне, я знаю, что делаю. И да, Я тоже могу пользоваться планетарной энергетикой. Небесный кузнец вёл тебя в заблуждение. Вернее, он даже сам не знает о таких особенностях видеющих, чтобы обозревать сотни тысяч вариантов возможного будущего каждую секунду, требуется просто нереальное количество энергии. Всё, молчу, теперь спрашивай. Ну наконец. А то я так скоро просто не выдержу и бегу подальше от видеющего. Вопрос ещё не успевает сформироваться у меня в голове, как я получаю на него ответ. Почему бы вам тогда просто не поделиться со мной силой? Для чего создавать новую защиту? Понимаешь? Невозможно отдать свою силу другому человеку. Он её просто не сможет переработать и усвоить. Чужую можно. Специально выделив последнюю фразу, ректор немного подождал и потом продолжил. И если передавать свою силу другому, это всё равно что кормить кошку камнями, а потом удивляться, почему она подохла. Конечно, сравнение не самое лучшее, но в любом случае суть ты уловил. У каждого человека энергия индивидуальна. Я же сейчас просто создал защитный барьер из собственной силы, аналогичный твоему. Признаюсь, пришлось попотеть, чтобы разобраться во всех тонкостях твоей защиты. Пока вы пребывали в моём кабинете утром, но когда у меня всё получилось, я остался более чем доволен результатом. На основе твоей защиты я смогу разработать множество новых техник. "Причём для владеющих рейко, думаю, процентов 20 от их продажи тебе вполне хватит." "90?" чисто машинально ответил я и только потом понял, что ректор смог разобраться в зашифрованном конструкте за то время, пока мы находились в его кабинете. Да что ж он за монстр? Думаю, в моём прошлом мире даже сильнейшему псиону планеты Фредрику Лурье не удалось бы разобраться в тонкостях конструкта за столь короткое время. Да, старый ректор мог бы спокойно рассчитывать на звание архигранда, чего ещё не случалось за всю историю. Маккота. Давай, я останусь на 36%, и не будем зря терять время. Эда, снимай ты уже свою защиту. Спорить я не стал. 36 в любом случае лучше 20. К тому же, я даже не имею представления, сколько могут стоить знания о новых техниках. Да и какие это будут техники, тоже неизвестно. А вот что на этом можно заработать, Обязательно нужно попробовать приспособить псионические конструкты из прошлого мира под энергетику местных. Думаю, что для любых владеющих Кэке это вполне реально будет осуществить. Глубоко вздохнув, развернул зону Маны на полную мощность, вложив в неё абсолютно всё без остатка. Аркадий Вениаминович не подвёл, его защита отлично держалась, давая мне возможность осмотреться. К моему дичайшему удивлению, зона Маны стала заметно больше, увеличив свой радиус едва или не в полтора раза. Это когда же я успел совершить такой скачок в силе? Уж не после вмешательства Ясмин. Может, именно поэтому она запретила мне в ближайшее время пользоваться этой силой? Ведь не спросишь её об этом, а так хочется. Нужно поинтересоваться у Оранцова, возможно ли провернуть встречу с женой Муатабара на территории империи. Если нет, придётся найти способ добраться до Ургунди и уже там побеседовать с Исмин за территорию учебных корпусов и боевой арен. раскинулся целый городок. По крайней мере, то, что позволило мне увидеть подросшая зона маны, выглядело именно так. Множество магазинчиков пестрили сотнями неоновых вывесок, предлагающих практически всё, что можно купить за деньги, от продуктов питания до дорогих спорткаров. Вот только интересно, где тут кататься на мошне? Или, возможно, что территория академии, а вместе с ней и этот рай, чтобы Голика, тянутся очень далеко за пределы охвата зоны маны? Или здесь имеется гоночный трек? К чему я не удивлюсь. Да блин, вновь миллион вопросов. Но не задавать же эти вопросы Аркадию Вениаминовичу, для этого имеются и другие студенты. Вон, тот же Денис, думаю, не откажется мне малость поведать о местной инфраструктуре. Учебных корпусов, как и боевых арен, оказалось семь: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий и фиолетовый. Настоящая радуга. Об этом я догадался ещё во время наших походов с куратором. Интересно, Куда он делся? И что это были за 5 часов, которым он пригрозил ребятам? Со всеми этими событиями, развернувшимися после визита в бесплатную столовую, как-то совершенно не было времени узнать об этом. И теперь ещё неизвестно, сколько проторчу в кабинете у ректора. Ещё я заметил, как по территории академии прогуливаются вооружённые люди. Явно охрана, вот только интересно, они охраняют территорию академии от проникновения или от побега? Оба варианта вполне рабочие. На подходе к административному зданию пришлось восстанавливать защитный кокон. Видящий сказал, что это очень затратно — сдерживать чужую силу. Поднявшись на третий этаж, мы малость задержались возле двери в приемную. Секретарша куда-то испарилась, а ключей у Аркадия Вениаминовича не было. На мой вопрос, как же он так не смог этого предвидеть, ректор лишь развел руками, сказав, что бывают мелочи, которые ускользают даже от зора видящего. Секретарша нарисовалась минут через 10, таща в руках просто громадную кипу бумаг. И как она вообще умудрилась ухватить столько муклатуры? Причём сменила она очень быстро, ничем не указывая, что ей трудно. Стоило ей только увидеть нас, как бумага тут же стала в несколько раз тяжелее, а каждый новый шаг давался ей с огромным трудом. Пришлось мне помогать. Как и сказал ректор, моя форма находилась в его кабинете. Быстро переодевшись, пока Аркадий Виномирин ожидал меня за дверью, Он удостоверился, что сакаку и мои концентраторы в полной сохранности и боеготовности. Ведущий зашёл в свой кабинет вместе с секретаршей, которая катила перед собой тележку с нашим ужином. Ароматы, исходящие от блюд, расставленных на тележке, были просто божественные. Я и сам не заметил, как оказался возле столика, на который были выставлены все блюда с тележки, и принялся есть. Только после того, как умял одну порцию просто потрясающего мяса, обратил внимание, что ем в одиночестве. Езень в кабинете сидел за своим рабочим столом с закрытыми глазами. "Не переживай, со мной всё хорошо. Просто слишком много всего навалилось. Вот сейчас пытаюсь разгрести по-быстрому". "Э-перейдив мой вопрос, сказал видящий. Как тебе ужин? Это он прочтение будущего, что ли? Разгрести по-быстрому это он, конечно, хорошо загнул. Ну да ладно, мне же больше достанется. Приготовлено всё просто потрясно". Даже лучше, чем было на втором этаже академической столовой. «Ешь, не стесняйся. Это всё я заказывал специально для тебя. Как раз, когда закончишь трапезу, я и освобожусь. А приготовил это всё Клавдия Степановна. Ну или, как её прозвали студенты, бомбер», — сказал ректор, внимательно следя за моей реакцией. Но по ходу дела я его разочаровал, лишь пожав плечами, продолжая дальше уплетать за обе щёки. Она лучший повар из всех, кого я встречал в своей жизни. Подпишусь под каждым словом ректора. Даже хороший сансей довольно сильно уступает в мастерстве Клавдии Степановне. А до сегодняшнего дня я считал острепню его самой вкусной, которую ел. Правда, готовит Клавдия Степановна только для меня, рассхохотался Аркадий Вениаминович. Вот же подлый старикан, злорадствует ещё. Но могу тебе заверить, что ты теперь каждый день сможешь есть её острепню. Будет для тебя Своеобразное вознаграждение. За что? Узнаешь чуть позже. Сему своё время. Ну ладно, позже так позже. Торопиться мне некуда. Как и говорил ректор, стоило мне только положить в рот последний кусочек, как напротив меня уселся ректор. Только сейчас я осознал, сколько всего съел. Да тут еды хватило бы человека на трое, если не больше. А я умял всё в одно лицо, а и даже не страдает переедание. Последний раз такой жор на меня нападал после усиленной тренировки, устроенной мне хорошим СЦМ за чтение его любимых журналов. Так всегда происходит при слишком большом расходовании энергии. Вот ты сегодня понял, что твои возможности довольно сильно возросли, но не принял во внимание, что твой организм практически не готов к столь серьёзным нагрузкам. Ему пришлось находить дополнительную энергию, сжигая накопленный жир. А теперь он восстанавливает потраченное и ничего более, пояснил мне видящий. Как раз для перестройки организма тебе и запрещено ослаблять защиту. Благодарю за столь развёрнутый ответ, начал я, малость офигев от подобного. За 5 лет, проведённых в жилище хорошего сенсея, я привык, что на 99% всех вопросов я должен найти ответы самостоятельно, а тут на тебе, отвечают абсолютно на все вопросы, даже которые ещё не успел задать. У меня малость другие методы обучения. Я стараюсь максимально доступно объяснять любому студенту всё, что знаю сам, если это не нанесёт вреда другому человеку. А для тебя, Макото, мои знания могут оказаться очень и очень полезными. Изначально академия Гадуновых создавалась для владеющих подобных тебе Макото, возможность использовать кэки пробуждается очень редко. И поэтому найти хорошего учителя практически нереально. Поэтому для вас, Софий, и были сделаны столь сильные послабления при поступлении. После этих слов ректора многое стало на свои места. Кроме одного: почему именно Академию Гадуно выбрал император? Сильно сомневаюсь, что он не знает специфику этого учебного заведения. Всё больше и больше вопросов об императоре, на которые нет ответов. Об этом буду думать позже. Сейчас постараюсь узнать максимально возможного от видещего. Что вы можете сказать о силе, сидящей во мне? Решил я не тянуть время, а спросить всё напрямую. К тому же, директор уже наверняка знает этот разговор и заранее позаботился об ответах, устраивающих его. Могу сказать, что твоя сила результат запрещённого ещё на заре формирования современного общества обряда, где Распутины смогли раздобыть сведения о нём, даже я не знаю. Деи с подобной силой называли истинными, они становились сильнейшими среди владеющих. Истинные были способны уничтожать любую направленную против них энергию, будь то рейки, кэки и даже синки. Для пробуждения силы истинно требовалось не только энергия множества низкоранговых владеющих, но и их жизни, что как раз и произошло 9 лет назад в поместье твоего рода. Но обряд не был завершён до конца. И поэтому сила не хочет подчиняться тебе, причиняя физическую боль. Я нашёл одно описание подобного случая, но тот бедняга не имел твоих возможностей по манипулированию планетарной кайке, того владеющего просто разорвало на куски от накатившей мощи. Основателем нашего рода был Иван Иванович Гадунов. Он же в своё время оставил множество записей для потомков, пророчеств, если их можно так назвать. Так вот, в одном из таких пророчеств, адресованном лично мне, говорится, что придёт ко мне истинный, неспособный пользоваться своими силами, и должен я буду помочь ему справиться с этим. Вот только как это сделать, там не сказано. В общем-то, это всё, что я могу сказать о твоей силе. Разбираться с твоими возможностями нам придётся вместе. Ох, ты ж не хрен на себе. За 2 минуты больше информации о моей серии, чем за предыдущие 9 лет. Одно это уже делает поступление в академию оправданным. Почему обычных никто не знает? Потому что их силы боялись тогда пуще всего на свете. Истинных уничтожали. Стоило только узнать, что человек имеет отношение к истинным, как его и всю его семью убивали. Мне с огромным трудом удалось отыскать хоть какую-то информацию об истинных. Даже пришлось на довольно продолжительный срок оставлять академию и отправляться путешествовать по руинам древних поселений. Но информация, полученная в итоге, точно того стоила. Стоило на свет появиться новому и истинному, как на него тут же открывался сезон охоты. С этой стороны мне опасаться ничего. Сезон охоты на меня любимого был открыт 9 лет назад. И любил я ректора. Поверь мне, мальчик, Что ж, Валов, далеко не самое страшное, что может случиться с истинным. Но это тебе сейчас и не нужно. Моя задача помочь тебе освоиться с этой силой. Первым, чему ты должен будешь научиться, подавлять силу поглотителя. После этих слов Аркадий Юниаминович активировал свой читерский амулет, и из меня потянуло энергию. Правда, во много раз медленнее, чем это было утром. И каким образом мне должно это побороть? Пытаться отобрать свою силу обратно у этого пылесоса? Так уже пытался, и хрен там ночевал. Не получилось от слова совсем. «Давай сделаем так, Макота», — привлёк моё внимание ректор. «Ты будешь приходить ко мне каждый день после шести вечера. Как раз будешь ужинать у меня, с Трепнёй и Клавдии Степановны. Если я буду не занят, то обязательно буду помогать тебе. Но в любом случае, каждый день приходи ко мне в назначенное время. Ещё хочу, чтобы ты с завтрашнего дня начал покрупиться и ослаблять свою защиту». Прекрасно, знаю, что Есмин, я разрешила тебе ослаблять её полгода, но времени у нас совсем мало, и просто так ждать полгода это непозволительная роскошь, которую мы не можем себе позволить. Палость, поток, днём твой организм к скорейшей перестройке. Я могу касаться спрятанной силой при помощи концентраторов, осенила меня мысль, которая может гораздо сильнее ускорить процесс моего познания собственных возможностей. Вот только для этого необходимо полностью снимать защиту в месте соприкосновения с Тадаши и Хидари». «Тадаши и Хидари», — произнёс ректор, словно пробуя эти имена на вкус. «Левая и правая. Небесный кузнец всегда умел называть свои творения. Что же, раз так, то возможно, что это подтолкнёт нас в нужное направление. Извини, но я не вижу твоих концентраторов в цепочке возможных событий». Тогда я сделал, возможно, страшную глупость. Заставил проявиться обе катаны. На этот раз Небесный кузнец превзошёл даже самого себя, создать концентраторы, которые возможно спрятать в искривлённом пространстве. Хотел бы я встретиться с твоим учителем, но вы не могу себе позволить появиться в свободных землях. Точно так же, как и он не может посетить империю, с сожалением произнёс Аркадий Миниманович. Э, теперь извини. Через 20 секунд мне позвонят по очень важному делу. Боюсь, сегодня больше не смогу уделить тебе внимание. А ты давай, старайся подавить силу моего амулета. Э, ещё последнее. Иди через левое крыло. После этих слов раздался телефонный звонок, и Аркадий Вениаминович, глубоко вздохнув, поднял трубку, оставив меня пытаться противостоять энергетическому пылесосу. И думать, для чего нам идти через левое крыло? И вообще, кому это нам